Пока, таким образом, в Гельсенфорсе находился в потенциальном виде главнокомандующий Северо-Западным фронтом, полупризнанный англичанами, но не проявляющий своей власти и руководства, Северный корпус жил независимо от него, своей жизнью. Под командой сначала полковника Зарожинского, потом, после мирного переворота, Учиненного генералом Родзянко, корпус в середине мая перешел в наступление в Петроградском направлении, разбил седьмую армию большевиков и при содействии одной дивизии эстлянцев, занявшей Псков, продвинулся к Красной Горке и к востоку от Пскова, серьезно угрожая Гатчина и Луги. Большевистские войска целыми полками переходили на сторону белых, и корпус, возросший в числе бойцов, был переименован в Северную, потом в Северо-Западную армию, независимую уже в командном отношении от эстонского главнокомандующего Лайдонера. Между тем, в середине июня последовало утверждение адмиралом Колчаком В звании главнокомандующего Северо-Западным фронтом генерала Юденича, которому вместе с тем предоставлено было осуществлять верховную власть именем верховного правителя в губерниях, освобожденных его войсками. Ко времени, когда генерал Юденич переехал со штабом в Эстонию июль, Северо-Западная армия стояла на фронте. От Копорского залива, Пейпия, до станции Молосковицы, в полпути между Нарвой и Гачной И оттуда в сорока верстах западнее Луги, и в двадцати верстах восточнее и южнее Пскова до реки Великой. На этом фронте располагалось два корпуса общей численностью в двенадцать тысяч 460 штыков и сабель. Эта армия лишена была самого необходимого. Ходила в трепьях до осени, снабжалась почти исключительно средствами, отбитыми у большевиков, и денежное довольствие, сначала весьма скудное, получало от эстонского правительства, потом за неимением иных источников от перепродажи американской муки, предназначенной для населения Западной России. Щедрые в отношении эстонцев англичане пока ничего не давали армии, а постоянные трения с эстонским правительством и не прекращавшиеся мирные переговоры Эстонии и Латвии с Советской Россией ставили весь стыл армии в положение тяжелой и опасной неопределенности. Большевики решительно не верили в серьезность угрозы своему Западному фронту. Даже майские успехи Родзянка не заставили их переменить свое отношение к нему. Переговоры о мире с эстонцами и латышами, по выражению Бронштейна, имели характер опиума поселив уверенность, что война на этом фронте близится к концу. Мы снимали поэтому с фронта седьмой армии и хорошие части, и лучших работников, и командиров, и опытных военно-политических работников. Все шло на юг. Только осеннее наступление генерала Юденича вызовет панику в Петрограде, у Зиновьева и Советов и побудит советское командование с лихорадочным напряжением возвращать на Западный фронт и силы, и людей».